Аборт Никогда бы я не подумала писать об этой хирургической операции, да еще в такой абсолютно немедицинской книжке, как эта Но вынуждена это сделать, ввиду чрезвычайной важности этой проблемы в США Во-первых, я узнала о ней так В Уиттен штат Иллинойс, меня пригласили выступить перед студентами Тему предложили общую «Положение в России в период перестройки» Когда мы с сопровождающим меня профессором Айваном Фасом подходили к зданию колледжа, он заметил, «Если вас спросят о вашем отношении к абортам, скажите, что вы против». Я немного удивилась. «Перестройка, Горбачев, гласность, рыночная экономика. Где здесь повод для разговоров об аборте?» Однако после первых же вопросов по теме лекции вдруг встала тихая девочка и рубким голосом спросила, «А как в России обстоит дело с искусственным прерыванием беременности? Кто принимает решение об операции? Беременная женщина, кто же еще удивилась я? Наступила мертвая тишина. Ну, конечно, предварительно она советуется с мужем, попыталась я попасть в нужную ноту. В ответ полное молчание зала. Я беспомощно обернулась к Айвену Фасу. Он помотал головой, очевидно, напоминая о своем предупреждении. Ну, вообще-то я лично против, сказала я. Аудитория, наконец, проявила признаки жизни. После лекции ко мне подошла та самая робкая девочка. «Понимаете», — сказала она, — «в нашем штате аборт считается криминалом». Не только в нашем. В большинстве штатов Америки поддержала ее подруга. Через неделю мне предстояло выступать в университете имени Джорджа Вашингтона в столице США. Тема была такая — «Молодежные проблемы в России». Шерн Волчик, заведующая кафедрой женских исследований университета, предупредила. «Слушай, если там будут вопросы об абортах, будь осторожна». «Да, я знаю», — гордясь своим опытом не сказала я. «Надо сказать, что лично я против». Что она всплеснула руками? «Ни в коем случае! Прословешь ретроградкой. Ведь завтра эти студенты выходят к Белому дому с демонстрацией в защиту свободы аборта». Так я узнала о существовании этой борьбы — противников и сторонников искусственного прерывания беременности. Замечу, что первых намного больше, и они значительно активней. В то время, когда я выступала перед студентами, газеты облетела информация о марше протесте жителей одного небольшого городка на юге страны. Участники этой демонстрации прошли мимо дома, где жил и работал хирург-гинеколог. Стало известно, что он соглашается делать аборты. Разумеется, все легально, разумеется, по лицензии, но все равно работа эта очень опасная. Красная тряпка для общественного мнения, настроенного очень агрессивно. Демонстрацию возглавляли активисты Пресвятерианской церкви. Но среди ее участников, довольно многочисленных и очень агрессивных, были приверженцы самых разных вероисповеданий, в том числе и не очень глубоко религиозные горожане. Вечером по телевизору можно было видеть отдельные сцены этого акта общественного возмущения. Доктор в это время был дома один. Он вышел на звонок, и несколько человек ворвались в открытую дверь. Его вытолкали на улицу и побили. Горожане, наблюдавшие за ворушку из окна, звать работников правосудия не спешили. Полицию вызвали журналисты телевидения. Выступления студентов университета имени Джорджа Вашингтона были куда менее агрессивны. хотя, возможно, и не менее эмоциональны. Вот некоторые выдержки из их выступлений. «Почему я не могу сама решать, пришло ли мне время стать матерью или нет?» — говорила одна студентка. «Моей подруге угрожала смерть от родов», — рассказывала вторая. «Она хотела сделать аборт, но давление общественного мнения было так велико, что она все-таки решила рожать и умерла». «Да и вообще, почему здоровье и благополучие женщины менее важно, чем жизнь родившегося плода?» — спрашивала третья. Тут на трибуну вышел мужчина средних лет. «Но ведь и для здоровья матери аборт совсем не безвреден», — сказал он. «Если он первый, дело может вообще обернуться бесплодием в будущем. Запрет абортов — это как раз и есть забота о будущем женщины». «Да почему о моем будущем должен заботиться кто-то другой? Может быть, я не хочу рожать, пока не вышла замуж? Или для меня важнее сейчас учеба, чем нежелательное материнство? Или, наконец, если нам с мужем просто непосредством заводить сейчас ребенка?» Разве это не наше личное дело? Какое решение принимать? Почему знакомые, соседи, пастор, все, кто формирует общественное мнение, оказывают на нас давление? Психологически это очень тяжело. Это трудно вынести. Тема эта всплыла у меня в разговоре с президентом организации Focus on the Family, семья в центре внимания, в далеком от Вашингтона Денвере, столице штата Колорадо. Имя христианского проповедника Джеймса Добсона, возможно, знакомо кому-то из читателей. Дважды он вел на Радио России по утрам передачи на семейные темы. В Колорадо расположился его семейный центр, он меня туда пригласил, поскольку еще в Москве ему сказали, что я интересуюсь проблемами семьи. Центр по американским меркам, где сотрудников обычно минимальное число, поразил меня прежде всего многочисленностью своего персонала. Вместе с волонтерами, то есть людьми, работающими бесплатно, там трудится около тысячи человек. Здесь есть свое издательство, выпускаются книги, издается семь журналов для родителей, женщин, детей, подростков и молодежи. Сам Джеймс Добсон – фигура значительная. Как и многие протестантские священники, он по-человечески очень обаятелен, приветлив, открыт, доброжелателен. Покоряет его манера чутко вслушиваться в слова собеседника – Почти со всем, что он говорит, трудно не согласиться. Доктор Добсон спрашиваю. Есть ли четко сформулированные принципы, на которых зиждется работа Центра? Да. Их всего четыре. Первый. Величайшая ценность семьи – дети. И иметь детей и воспитывать их – это самое большое счастье. Второй. Брак должен быть вечным. Развод – величайшее зло. Третий. Ценность человеческой личности абсолютно не зависит от успехов и достижений этой личности. Каждый человек, какова бы ни была его общественная значимость, в равной степени достоин внимания и уважения. Четвертый. Смысл жизни в том, чтобы служить Богу. А это в первую очередь значит любить друг друга, заботиться о ближнем и помогать ему в его нуждах. Именно таким образом мы прикасаемся к нему в вечности».